Алёшкина звезда. Глава 1. «Бабань, давай местами поменяемся? Ты устала?» Бабушка Анна кидала раствор на свод купола, где в подсёках и трещинах темнело расползавшееся от дождей и снега пятно, и старательно затирала его мастерком.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 где в верхней части свода по обе его стороны изображены евангелисты Матфей и Марк. Ниже, с левой стороны, вход Господень в Иерусалим, справа – воскрешение Лазаря. Фрески, разумеется, сильно поврежденные, сохранились лишь частями, но Алёша давно разобрался, какие события из земной жизни Христа они изображают. В церкви после ее закрытия был склад запасных частей для колхозной техники, затем пробовали сделать здесь пекарню –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 да и ветер задувал, то и дело гасли свечи, когда в церкви собирались бабушки петь акафисты или читать Евангелие и Псалтырь. Службы случалось проводить очень редко. Батюшка Серафим из соседнего села Покровка, где была восстановлена церковь, наставлял, чтобы васильевцы приезжали к нему, не ленились и не жаловались, что он к ним ездит. «Попробуй-ка сорок километров от Махай. машины у него нет, только велосипед, а отцу Серафима уже отметили...»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 И вот сейчас, когда Алёша забивал гвозди, опять пошел дождь. Но не мелкий, как прежде, а крупный, пополам со снегом. «Алёша, лезь обратно, давай переждём». «Да ничего, баб, я удобно устроился», — бодро ответил Алёша. Он прошелся по углам листа, по левому краю, по правому забил три гвоздя, а когда перемещался в сторону, нога соскользнула, и он поехал вниз». Левой рукой в правой был молоток. Он попытался зацепиться за старый шов, но тот надломился и проржавевшее железо треснуло. Теперь надежда была на крюк водостока. Оглянувшись, Алёша ногой нашарил его. Мешал снег, летевший в лицо, но Алёша все-таки нашел и уперся в крюк, перестав скатываться вниз. Баба Анна не видела, что происходило с Алёшей, потому что нержавейка уже закрыла дыру.